Да кому нужна эта логика? Не пьющие, вспомните, с каким подозрением относятся к вам в эпигохе, если вы попадете в их компанию. Вначале уговаривают, потом настаивают, а потом заявляют, а у нас не пьют либо хворые, либо подлецы. Я, когда попал в такую ситуацию во время турпохода, ответил, что я подлец и вынужден покинуть достойное общество, раз уж меня разоблачили.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 А вам, дорогой мой читатель, для того, чтобы вы не потеряли друзей, хочу еще раз напомнить: тот, кто не с тобой, не всегда против тебя. Если тебе человек помог вчера, это не значит, что он поможет сегодня. Скажи ему спасибо за то, что он помог вчера. Очень ценное правило. К сожалению, многие считают, что если им сейчас человек делал что-то хорошее, то теперь он обязан делать это всю жизнь. За всю многолетнюю работу по семейному консультированию я только один раз слышал благодарную речь, когда одной женщине предложили принять меры по возвращению в лоно семьи мужа, с которым она прожила 30 лет. Она сказала примерно следующее. Он не дал счастья в течение 30 лет. Он тоже имеет право на счастье. В невротике народ неблагодарный и нелогичный. Ругают своих детей, мужей и вообще близких,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 и быть довольным своей жизнью. Вот что писал по этому поводу Артур Шопенгауэр. Собственно, нет иного наслаждения, как то, чтобы воспользоваться своими силами и чувствовать их, а величайшая боль – это восприятие недостаточности сил там, где они нужны. Поэтому пусть каждый из своего благополучия исследует, какие у него имеются силы и каких у него нет. Пусть он затем развивает свои преобладающие силы до высшей степени и мощно пользуется ими. Пусть он идет по тому пути, где пригодны его силы. И пусть избегает такого пути, где требуется силы, которыми он обладает в незначительной степени. Помни, что сыр после того, как ты насытился, не потерял своих качеств, хотя ты и потерял к нему интерес на данный момент. Тем, кто недоволен своим близким, существующим положением, работой и имуществом,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 Но на его приобретение не требуется дополнительной инвестиции, разве только собственное желание. Если начнем с того, чего не хватает, то уподобишься старухе у разбитого корыта, которая осталась недовольна даже тогда, когда стала царицей. Будь о себе хорошего мнения и опирайся только на себя, тогда и другие тебе помогут. Шпенгауэр придавал особое значение. Собственную ценность надо осознавать в глубине души, если хочешь удалить обман жизни.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 И так могучее то утешение, которое ожидается в нас от живого убеждения в нашей собственной ценности, что его надо предпочитать всем благам мира. Наоборот, сознание собственного ничтожества не может утешить ничего на свете. Его можно только замаскировать посредством обмана и фиглярства, или заглушить сутолокую жизнь. Но и то, и другое ненадолго. Считая эти сроки, я вдруг понял, почему мужчина так сильно страдает от сексуальных неудач, и какого рода эти мужчины. Так вот, сильно страдают от сексуальных неудач несоставившиеся мужчины, то есть те, которые, несмотря на нередко видимые успехи, не удалось развить своих ведущих способностей. И единственной их гордостью, единственным достижением была ушедшая вдруг сексуальная сила. У меня есть и клиническое подтверждение. Больных импотенцией я заставлял развивать их духовные и физические способности. Если это удалось, то их истинная, то есть неосознаваемая самооценка повышалась. Они увлекались интересным делом, а в сексуальном плане становились еще более состоять, чем до срыва. Чем подниматься на цыпочки, лучше вырасти. Когда высоко вырастешь, останешься один, но зато не будешь сидеть на корточках, и не надо будет становиться на цыпочке. Плохо и на корточках, и на цыпочках. Работай или бесплатно, или за большую плату.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 Не жди, когда придет твое время туда, где ты находишься. Твое время уже пришло, только оно находится в другом месте. Вот и иди туда, где находится твое время. Вы недовольны своей работой? Почему не увольняетесь? Ответы будут вам программы наших действий. Особенно продуктивны ответы, где указаны ваши собственные недостатки. Я ничего не умею другого делать. У меня нет никакой высокой квалификации, чтобы меня приняли в другое учреждение. Я не могу вести деловый переговор и тому подобное. Научитесь все это сделать. Многие, кто последовал моему совету, отметили, что после того, как все это они наработали, у них исчезли и потребность, и желание увольняться. Когда ты что-то наметил, веди себя так, как будто ты уже этого достиг, но будь готовым к тому, что ты этого не достигнешь. Если я уверен,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 Он разбивает наружную, очень прочную каменную стену, делает пристройку из камыша, мучается от непогоды, но никак не догадывается пройти в роскошную комнату своего владения. В лучшем случае он просто живет в чуланчике. Это врачи, которым следовало быть артистами. Это бухгалтеры, которым следовало быть модельерами верхней одежды. Это инженеры, которым следовало быть поварами. Это сапожники, которым следовало быть философами.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 Афоризм навеян мыслями Артура Шопенгауэра, который указывал, что дети так же, как и животные, занимательны, потому что искренне. Люди пустые, надевая на себя маску общепринятых стандартов поведения, скрывают даже то немногое хорошее и настоящее, что у них есть. Ношение маски забирает все силы, и то ценно, что у них еще осталось, постепенно хереет или, по крайней мере, не развивается. Цени то, что у тебя есть, а не то, чего нет. Если я боюсь порвать с кем-нибудь, когда обстоятельства этого потребуют, я нуль, который не хочет стать единицей. Истинное творчество возможно на вершине горы знаний, созданной другими, иначе оно превратится в изобретение колеса или открытие Америки. В общем, творчество для себя. Если хочешь сохранить себя, не оценивай себя так, как оценивает себя сосед. Если вы хорошо думаете о себе, Зачем же вам нужно, чтобы еще кто-то хорошо вас думал? Люби и действуй только в силу своих возможностей, но постоянно увеличивай свои возможности. Отнесись к несчастью с благодарностью, как к добру. Один из моих подопечных, познакомившись с этим афоризмом, стал благодарен девушкам, которые бросили его, чиновникам, которые не утвердили золотой медали, заведующему кафедры, которая не пустил в аспирантуру, Руководителем, которые не пускали в административные должности. Правда, он это понял через лет двадцать, когда выяснил, что эти девушки оказались довольно мерзкими женщинами. Отсутствие медали закалило его при поступлении в ВУЗ. И неприем в аспирантуру оградил от занятий очень непрестижной специальностью, А недопуск к административной должности превратил его в видного исследователя и писателя. Необходима твердость духа в несчастье, но еще больше в счастье. Пока ты учишься, ты молод, по крайней мере, чувствуешь себя молодым. Помни, что труд для развития своей души – это всегда труд для себя. Кайся и тогда, когда согрешил против самого себя. Ты можешь считать себя профессионалом, когда свое дело ты сделаешь блестяще, получая удовольствие и не испытывая никакого напряжения. А если испытываешь, значит еще учишься. И не постарайся произнести сильное впечатление. Ибо, как сказал Шопенгауэр, сильное впечатление можно произвести только на простолюдинов и невежд. Причина этому их малодушие и непонимание сути вещей. Веди себя дома, как в гостях. Общайся с женой, как с невестой. А с подчиненными, как с начальниками. С учениками, как с учителями. Помни, что самый лучший свет – свет собственного ума. Он освещает и снаружи, и внутри. Хочешь причинить вред кому-нибудь, хвали его, и ты натравишь на него врагов своих. Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж очень хочется что-то грызть. Когда у тебя отнимают, не оградчайся, а считай, что совершил благотворительность. Нужно не производить впечатление, а выражать себя. Не жди и не надейся, а действуй, обязательно что-нибудь дополучишь. Да После того, как подумал, сделай хоть что-нибудь. Ну, хотя бы запиши свое намерение, а то потом забудешь. Не бойся ошибиться. Ошибки — не грехи. Иногда ошибки — это способы создания чего-то нового, возможно, творчески нового. Мой подопечный рассказал мне, что как-то неправильно перевел один английский текст. Но то, что он написал, оказалось не таким уж и глупым и совершенно новым, то есть его творчеством. Когда один думай, когда с кем-то чувствуй и действуй. Не можешь управлять собой, не сможешь управлять и другими. Хочешь стать счастливым, сделай хоть что-нибудь. Главное, чувствовать себя королем, а не быть на королевской должности. Делай, что хочешь, и не спрашивай разрешений, за рук откажут. При сомнениях лучше себя переоценить, чем недооценить. Прежде чем знакомиться с другими, познакомься с собой. Не давай своему таланту умереть, умрешь вместе с ним. Афоризм одной из моих учениц. Если в выгодном деле не видишь перспективы, не меняй дело, поменяй перспективу, цель. Иногда, чтобы завоевать, лучше сдаться. Пример. Один из наших подопечных, вместо того, чтобы бороться с конкурентом, объединил свою компанию с более крупной. став тем самым одним из заместителей. Используя психологию правления, вскоре он стал первым лицом укрупненной компании. Нет своих мыслей, воспользуйся чужими, но обязательно перевари их, потом придут и свои. Когда делаешь дело, нужно думать, как сделать это дело, а не об истине. Когда ловишь рыбу, на крючок нужно насаживать червяка, хотя это и противно. Когда я предлагаю хвалить партнера, то многие мои подопечные возмущены этим. Тогда я спрашиваю, хотите ли вы с этим человеком заключить сделку, выйти замуж, вернуть мужа или жену и прочее. Или вы хотите обсуждать его моральные и деловые качества. Если последнее вас не устраивает, то не имейте с ним дела. После этого я привожу вышеназванный афоризм. Когда критикуешь другого, подумай, не относится ли это и к тебе. Когда обижаешься, подумай, нет ли в тебе тех отрицательных качеств, которых тебя обвиняют? Если нет, то почему ты обижаешься? Ведь это речь не о тебе, это о ком-то другом. Успокойтесь о деле, а не о месте жительства. Станете королем, будете жить в столице, ибо место вашего жительства и будет столицей столице мира, ибо центром моего мира там, где я сейчас хожусь, и не столько телом, сколько душой. Сравняйтесь с человеком, которого ненавидите и которому завидуете. Перестаньте и завидовать, и ненавидеть. Добавь ума прямству и получите настойчивость. Добавь ума скупости, получите бережливость. Добавь ума отчаянности получите храбрость. Добейся успеха, пройдут обиды. Собирай факты, а не мнения. Мнение оставляй свое после анализа фактов. Знай свое место и всегда будешь первым. Высовывайся там, где не стригут. Избавиться от страха и тревоги можно, повысив свою компетентность. Ставь цель и иди к ней. Не бойся сбиться с пути. Главное — ищи и иди. Все равно что-нибудь найдешь и куда-нибудь придешь. Ведь Колумб искал Индию, а открыл Америку. Будь понятным, но не требуй, чтобы тебя понимали. Афоризм навеян восточной мудростью, истинно не в словах говорящего, а в ушах слушающего. Нужно научиться говорить так, чтобы тебя понимали именно так, как ты хочешь, чтобы тебя поняли. Для этого желательно изучить основу ораторского искусства. Тем, кто привык к моему стилю, могу порекомендовать книгу «Как узнать и изменить свою судьбу». Там есть специальный раздел. Можно воспользоваться и другими руководствами. Следует также учесть, что требования... чтобы тебя понимали, в принципе невыполнимо. Тот, кто хочет, чтобы его понимали, чтобы угадывали все его желания, превращается в тирана, которому невозможно приспособиться, даже если полностью забудешь о себе. Да и зачем мне нужно, чтобы партнер угадывал все мои желания? Если мне что-то нужно от него, я могу его попросить. Чаще на непонимание жалуются женщины. Милые дамы, как может догадаться ваш любимый, что у вас, чешется под лопаткой, Или вы хотите, чтобы он поцеловал вас в шейку? Попросите. Кстати, выпрошенные поглаживания ничем не хуже фонтана, но зато гораздо точнее. То, чтобы нас понимали, крайне необходимо. Своим предсказуемым поведением мы облегчим жизнь и окружающим, и себе. Это необходимо в личной жизни и особенно на производстве. Хуже нет непредсказуемого начальника. Не жди, когда тебе предложат. Попроси. Не сомневайся, если сомневаешься, выбирай худший вариант и начинай действовать. Не можешь выбрать, бросай жребий и подчинись судьбе. Послушайте рассказ моего ученика. Я решил опубликовать одну из своих книг в неком издательстве. Меня предупредили, что там меня могут обмануть, что мне не стоит с ними связываться. Отзывы были всеобщими. Чтобы избавиться от сомнений, я решил, что они меня обманут. Но как они могут меня обмануть? Отнять хитрым образом авторское право? Так я добился того, что договор составляли мои юристы. Выпустить лишний неучтенный тираж, так они же будут распространять мою книгу. А если она хороша, то я приобрету известность, и следующие книги буду публиковать уже в другом издательстве. Кроме того, приобрету опыт, а за это стоит платить. А если книга окажется плохой, то они надуют самих себя. Кстати, сотрудничество оказалось плодотворным. Правило весьма помогает, особенно ревницам и ревнивицам. Я им предлагаю выбрать худший вариант. Жена-муж изменяют. Какая разница, изменила ли она, он, тебе или нет? Если ты считаешь, что ее, его, способны способным на измену. А затем уже решить, как быть, чего не стоит делать. Это изводить жену, мужа, подозрениями, упреками и прочими. И кто ты, если живешь человеком, способным на измену? Хочешь, чтобы о тебе думали хорошо, отзывайся о себе плохо. Наиболее легкое и эффективное применение принципа сперматозоида помогает при налаживании личных отношений, да и производственных. Волей-неволей, когда я начинаю говорить о своих достоинствах, мой партнер начинает выискивать у меня недостатки. А когда я говорю о недостатках, то они волей-неволей начинают искать у меня достоинства. К сожалению, те, кто не знает этого правила, стараются произвести очень хорошее впечатление при первом знакомстве, становится на цыпочке, не понимая, что на цыпочках долго не устоишь. Один из моих подопечных, мужчина лет пятидесяти, несколько полноватый и слегка облысевший, всегда говорил своим собеседникам, что он уже постарел, облысел и обрюзг. В ответ он слышал массу комплиментов по поводу своей фигуры и прически. Так он собирал поглаживание в свой адрес. Если бы он говорил, что, несмотря на свой возраст, сохранил великолепную фигуру и густую шевелюру, думаю, они увидели бы его полноту и небольшие залысины на лбу, и он уже не казался бы им стройным и вспышной прической. Легче всего, конечно, быть самим собой. Но если уж хочется что-то из себя покорчить, то лучше присесть на корточки. Тогда легче будет быстро вырасти. Следует помнить, что на цыпочках долго не простоишь. Здесь мы сталкиваемся со сложной проблемой имиджа. Как себя представить людям? Можно, конечно, надеть пиджак с широкими плечами, но мышцы при этом не прибавятся. И кого при этом можно обмануть? Только глупца. Я веду группы по подготовке молодых ребят к армии. Конечно, с дедовщиной рано или поздно наши военные начальники справятся, но молодежь призывает и сейчас. Так вот, мой подопечный попал в строительный батальон. К этому времени... Он как-то понимал в строительных работах и имел опыт в производстве кирпичной кладки. В первые дни он носил ведрами цементный раствор. Когда мастер предложил кому-нибудь из солдат начать кирпичную кладку, он тут же вызвался. Когда его спросили, может ли он это делать, он ответил, что никогда не пробовал. Конечно, он не был опытным каменщиком, но если бы он сказал, что он уже клал кирпич, то его могли бы и покритиковать. А так как они считали, что он только начинает, то его похвалили. И он стал заниматься более квалифицированной работой, чем ношение ведра цементного раствора. Рассказывая о себе, начиная с недостатков. Рассказывая о другом, начиная с достоинств. Крайне важное правило, как в производственных, так и в личных отношениях. Конкретная техника переустройства на работу. Вначале сообщить о том, что вы еще не очень хорошо делаете. Тогда вам не нужно обратить больших усилий, чтобы партнер убедился, в чем вы дока. Сейчас в моде метод X я им еще не овладел совершенством. Я пользуюсь приемами Y и Z. У партнера на неосознанном уровне сформируется мнение, что этим приемом вы владеете совершенством. Другого ругать не следует, ибо вы даете информацию собеседнику, как вы будете отзываться о нем в случае конфликта. Так как человек все делает наоборот, и когда вы говорите о своих недостатках, он ищет вас достоинства. Когда вы хвалите другого, он ищет в нем недостатки. Один из моих подопечных, крупный руководитель, когда хотел узнать, с какого мнению его подчиненные о мной приметным сотрудники, начинал новичка хвалить и при этом внимательно следил за выражением лиц своих собеседников. Через несколько минут он уже знал, как относится к новичку. Таким образом он получал необходимую для него информацию и не обзаводился наушниками. Одно время нас... Преподаватели заставляли дежурить в общежитии, где жили врачи, которые приехали к нам на учубу. Наушничество я не поощрял, а когда кто-нибудь о ком-нибудь пытался дать мне конфиденциальную информацию, я просил написать рапорт и обещал принять соответствующие меры. Но информация все-таки необходима. тогда я подходил к дежурному по общежитию или коменданту и заводил с ним разговор о том, как легко им работается, что они имеют дело с интеллигентными, серьезными врачами, а не с безбашенными студентами. По выражению их лица я понимал, что это не так. Тогда я категорично утверждал, что это могут быть кто угодно, хирурги, организаторы здравоохранения, кулисты, но только не психотерапевты. Через 5-7 минут я знал все. Но эти данные мы использовали не для выяснения отношений с курсантами. Они служили сигналом для нас, что мы не очень интересно преподаем. если у них нет желания обсудить увиденное, услышенное на занятиях. Эти сигналы помогли нам наладить педагогический процесс. Наши врачи не бузят. Они и в нерабочее время продолжают обсуждать проблемы своей специальности. Группа недовольных сотрудников решила добиться увольнения своего начальника и было за что. Они ругали его во всех вышестоящих инстанциях. Положение начальника упрочилось. Когда сотрудники стали расхваливать директора и заявлять, что вышестоящее руководство сдерживает его инициативу, через некоторое время в учреждении пришла серьезная комиссия с проверкой всей его деятельности. Вы сами понимаете, в чем дело закончилось. Хвали даром, критикуй за деньги. Никогда не оправдывайся, ибо оправдание есть нападение. Подумайте сами: человек вас критикует, он убежден, что он прав. Если вы оправдываетесь, то неосознанно называйте его глупцом. Выручает здесь техника амортизации. Смотри, психологическое гибель. Мы готовим для гостей те блюда, которые нравятся нам самим. Так и в общении. Вначале приготовь себя, понравься себе, а потом предлагай себя другому. Такая заморочка у меня появилась при чтении работ философа Тора. Он говорил, что мы хотим продуктивного общения, а своим партнером угощаем. своим прошлогодним заплесневевшим сыром, собственной персоной. Нужно самому все время меняться, если хочешь быть интересным для других. А если ты для других неинтересен, то не претендуй на общение с интересными людьми. Никто не хочет, чтобы его пожирали. Общаясь с человеком, помни, что он о себе хорошего мнения. Не верите? Давайте проведем маленький эксперимент. Представьте вертикальную прямую. На севере на ее полюсе находятся самые умные люди. На южном самые глупые. Куда себя поместите? В середине нет, чуть-чуть выше. Так вот. И другие точно так же. То же самое получается и в плане характера, здоровья и тому подобное. Ответ партнера запрограммирован в самом вопросе. Если ответ вас не устраивает, значит, вы задали не тот вопрос. Задайте тот вопрос. Если остались сомнения, В этом правиле вернитесь к эксперименту, который мы только что провели. Здесь я отгадал ваш ответ не потому, что могу отгадывать чужие мысли, а потому, что знаю закон общения. Хочу еще раз подчеркнуть, что законы общения действуют так же неумолимо, как законы природы. Более того, ответ не только запрограммирован, но и вынужден. Только идиот на этой прямой ставит себя на самом верху. В общении нет победителей и побежденных. Обе стороны или выигрывают, или проигрывают. Это очень важное правило. Желательно его усвоить тем людям, которые пытаются посредством конфликта за счет партнера решить свои дела. Я бы рекомендовал им помнить о треугольнике судьбы. Преследователь, избавитель, жертва. Не знаю ни одного исключения, зато подтверждение навалом. Преследовал начальник своего подопечного. Вроде бы побеждал, а потом они поменялись местами. Остальное дорисуйте сами. Я знаю, что многие учителя не могут обратиться за помощью к своим ученикам. А послушные дети при первом же удобном случае покидают своих родителей. Отсюда вытекает еще одно правило. Если тебе полезно общение с партнером, постарайся, чтобы ему тоже это было выгодно. У перференцистов, которые в карты играют ради отдыха, есть чудесное правило. Не выигрывай каждый раз. Можешь лишиться партнеров. Хочешь вообще не добиться своего, уступи инициативу. Спокойно принимай комплименты. Очень важное правило. Многие не умеют это делать и оказываются в положении ворону, которую украли сыр. Ибо после комплиментов последует какая-либо просьба. Как правило, такая, которую выполнять не очень хочется. Предлагаю мой вариант в ответ на комплименты восхищения. Мне вдвойне приятно слушать ваши комплименты, Лиса Патрикеевна, ибо они искренне... Тут нужно взять небольшую паузу. И за ними не стоит никаких просьб, тогда как другие... Второй вариант, по-моему, еще сильнее. Мне вдвойне приятно слушать ваши комплименты, Лиса Патрикеевна, ибо они искренне, и я чувствую, что вы принесли мне подарок. Ведь мы восхищаемся артистами, дарим им цветы после выступления, и уже ничего не ждем от них. Следует также помнить, что ты ничем не обязан тому, кто сделал тебе комплимент, а он тебе обязан, так как получил от тебя что-то, что вызвало у него такую сильную положительную эмоцию, раз он тебя хвалит. И комплимент – это та самая малая плата, которой он рассчитывается с тобой. Но если он может, то пусть и подарок сделает. Ведь смысл нашей жизни и цель всех наших действий заключается в погоне за положительными эмоциями. а вы их дали тому, кто вами восхищается. Раздражительность и гневливость — суть мочайкал нашего общения. Хочешь вспылить или подраться — иди в туалет. Если человек раздражительный и гневлив, значит, он не может успешно делать свои дела там, где их можно успешно делать. И если у него не ладится что-то на производстве, то неудача, конечно же, вызывает чувство раздражения. Но он... Сдерживается и изливает отходы своего эмоционального производства, в лучшем случае в транспорте или в очереди, раньше была такая возможность, в худшем случае приходит домой и выливает свои помои на близких. А если не удастся разрядиться дома, то весь мусор вываливается на подчиненных. Следует только помнить, что в ответ на вашу раздражительность и ваш гнев вы не всегда получите смирение. В ответ можете получить гораздо большую эмоцию, чем отдали сами. Японцы в комнате отдыха выставляют чучело своего начальника, чтобы злые на него подчиненные могли это чучело побить. Мой подчиненный придумал интересный способ. Может быть, он и вам подойдет. Во время колачивания ковров он каждого из них присваивал имя своих обидчиков. И эмоции разряжались, и физкультура шла, и ковры выколачивались. Причем очень хорошо. Если тебя обмачили криком, и испачкали действиями, то это еще не значит, что тебе следует делать то же самое. При критике амортизируй, при действиях уклоняйся. Отличай психологический конфликт ссора от делового, ибо психологический конфликт идет на взаимного уничтожения, а деловое решает проблему и сближает партнера. При вынужденном общении с нежелательным для тебя партнером, считай его автоматом, конструкцию которого тебе следует изучить. Данный прием я называю объективацией. Я кладу руку на стол и предлагаю своему подопечному рассматривать меня как автомат, а ладонь как пульт управления. И предлагаю давить на какую-нибудь кнопку. Что она делает? Я его слегка шлепаю, а потом предлагаю давить на другую кнопку. После этого надавливания я его глажу. Он тогда быстро понимает, что необходимо проследить за своими действиями, которые вызвали нежелательные ответы партнера. У некоторых неплохо получается управление партнерами. Выгодно? Не надо становиться директором. Командовать начальником нельзя, а управлять вполне можно. В подробности в книге командовать или подчиняться. Когда тебя ругают, ругай себя тоже, только еще сильнее. Принцип суперамортизации. Подсмотрел этот принцип автобусе. Мужчина лет сорок пропустил вперед женщину, а потом, чтобы ему и самому не оставаться на остановке, немного поднадавил на нее. Она ему с У, медведь! — Неспокойно, — ответил. — Следующий ты козлом назвать. Теперь, когда меня называют глупцом или еще как-нибудь, я спокойно добавляю. Я не только глупец, но еще и сволочь порядочная. Амортизация успокаивает конфликт с третьего раза. Суперамортизация с первого. А вот рассказ одного из моих подопечных, который использовал принцип суперамортизации. Стоял я в небольшой очереди, так человек пять. Я не спросил, кто последний, и мне показалось, что мужчина, стоявший со мной, хочет меня теснить. Я молча добивался своей правоты, тесняя его. Когда мы уже у самого прилавка были, он вдруг кликнул мой адрес: Что вы претесь? Я стою впереди вас! я спокойно ему ответил. Что же это вот так тихо? Надо громче и матом. Он настолбенел. Я купил нужный мне товар. Как потом выяснилось, он все-таки стоял впереди меня. Если бы он мне сказал об этом спокойно, я, конечно, бы ему уступил. Да я и так бы ему уступил. Но ведь он застыл. Если вы не поняли партнера, не торопитесь огорчаться. Может быть, улупец вовсе не вы. Не строй из себя умника. Непонятно, спроси. Говори правду, все равно не поверят, но не надо будет запоминать. Дорогие читатели, свои отзывы и предложения можно управлять на почту или оставлять на сайте чердаксабакавстатус.ру www.чердакова.ру www.avastatus.ru Конец.